Московский царь бежал из России с двумя спутниками и ныне живет здоров и невредим в монастыре бернардинцев в Самбаре. Даже прежние недруги признают, что Дмитрий ускользнул от смерти. В первых числах августа русские послы узнали от приставов, что в Самбор, к государю, начали съезжаться польские ветераны. Участники московского похода, кавычки, и те многие люди, которые у него были на Москве, его узнавали, что он прямой, настоящий РС, царь Дмитрий. И многие русские люди к нему пристали, и польские, и литовские люди к нему прибираются, собираются, РС. Да к нему же приехал князь Василий Масальский, который при нем был на Москве, Ближний, Боярин и Дворецкой. Кавычки закрыть. Боярин, В.М. Рубец-Масальский, был ближайшим другом и соратником Лжедмитрия I. Вопреки польской информации, он находился в ссылке в Карелии. Дворянин, пробравшись в Самбор ко двору нового самозванца, принадлежал к сильно разросшемуся роду князей масальских, но не имел ни думного чина, ни высокого служебного положения. Другим придворным самборского самозванца стал беглый московский дворянин Заболоцкой. Жена Мишка не жалела средств. По словам литовских должностных лиц, она приняла на службу к Дмитрию в кавычках примерно 200 человек. Русские послы в Польше первыми узнали о появлении нового лжи Дмитрия и вскоре же получили информацию, которая позволила им идентифицировать его личность очевидцы так описывали внешность вора в кавычках из самбора кавычки дмитрий возрастом немал, рожием смугол, нос немного покляп, брови черные, немалы нависли глаза невелики, волосы на голове курчевавы а толба вверх возглаживает ус черн а бороду стрижет на щеке бородавка с волосы по-польски и по латыни говорите умеет кавычки закрыть. Ознакомившись с приметами вора, в кавычках, послы заявили, что новый самозванец это Михаил Комолчанов, который, в кавычки, избежал в то время как того вора, ложе ну, вот Дмитрия РС, убили. В кавычки закрыть. Опознать самозванца продолжали послы. Не составит труда. Пусть его нам покажут, в кавычки. А у нас есть пятно. Приметы у него на спине как он за воровство и за чернокнижество был на пытке и кнутом бит, и те кнутные бои на нем знать. Кавычки закрыть. Вяземский помещик средней руки Михаил Андреевич Молчанов происходил из рода Молчановых-ошанинах, выслужившихся в опричнине. В начале гражданской войны Молчанов оказался в воровском лагере и добился благосклонности Лжедмитрия I, помощью всякого рода грязных услуг. Он участвовал в убийстве федора Годунова и его матери царицы Марии Годуновой. Позже Молчанов стал сводней при отрепиве и распутничал в компании с ним. После переворота 16 мая власти арестовали Молчанова и обвинили его в том, что он жил у царя, кавычки, в хоромах для чернокнижия кавычки закрыть. же Дмитрия подвергли пытки и наказали кнутом. Но ему удалось бежать из под стражи, и он нашел прибежище в Путивле на северской Украине. О его дальнейших приключениях повествует автор английского донесения из России 1607 года. Согласно донесению, царь назначил в Путивле своего воеводу и послал туда дворянина, чтобы привести путивлян к присяге. Но царский гонец встретился с ближайшим, кавычки, фаворитом прежнего государя по имени Молчанов, скобка, который, бежав туда, отклонил многих дворян и солдат тех мест от признания нынешнего государя, скобку закрыть, был соблазненным и так перешел на их сторону, кавычки закрыть. Противники царя Василия возлагали на Путивль особой надежды. Полгода этот город был столицей Дмитрия I. Утвердившись на троне, Самозванец, как свидетельствует автор английского донесения, освободил Путиль от всех налогов и податей в течение 10 лет. Слова налогов и податей в течение 10 лет в кавычках. Северская